С вопросом о питании тесно связан вопрос о месте и климате. Никто не волен жить где угодно, а кому суждено решать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе. Климатическое влияние на обмен веществ, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в месте и климате может не только сделать человека чуждым его задачи, но даже вовсе скрыть от него эту задачу. Он никогда не увидит ее. Животный Вигор никогда не станет в нем настолько большим, чтобы было достигнуто то чувство свободы, наполняющий дух, когда человек признает, это могу я один. Обратившийся в привычку самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто посредственное, нечто немецкое. Одного немецкого климата достаточно, чтобы лишить мужества сильный, даже склонный к героизму, кишечник. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости ног духа. Ведь сам дух есть только рот. Этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где есть и были богатые духом люди, где остроумие, утонченность, злость принадлежали к счастью, где гений почти необходимо чувствовал себя дома. Они имеют все. Замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины — эти имена о чем-нибудь договорят. Гений обусловлен сухим воздухом, чистым небом, стало быть, быстрым обменом веществ возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами случай, где значительный и склонный к свободе дух только из-за недостатка и инстинкта тонкости в климатическом отношении сделался узким, кропотливым специалистом и брюзгой. Я и сам мог бы, в конце концов, обратиться в такой случай, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь... Когда я вследствие долгого упражнения отмечаю на себе влияние климатического и метеорологического происхождения, как на тонком и верном инструменте и даже при коротком путешествии, скажем, из Турина в Милан, вычисляю физиологически на себе перемену в градусах влажности воздуха, Теперь я со страхом думаю о том зловещем факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, всегда протекала в неподобающих и как раз для меня запретных местностях. Наумбург, Шультфорта. Тюрингия вообще, Лейпциг, Базель, Венеция — все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам. Например, бесспорному недостатку удовлетворительного общества ибо этот недостаток существует и теперь как он существовал всегда но не мешал мне быть бодрым и смелым невежество инфизиологисис проклятый идеализм вот действительная напасть в моей жизни Лишнее и глупое в ней — нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого идеализма объясняю я себе все промахи, все большие инстинкты заблуждения и скромности в отношении задачи моей жизни. Например, что я стал Филологом? Почему, по меньшей мере, не врачом? Или вообще чем-нибудь раскрывающим глаза? В базельскую пору вся моя духовная диета, в том числе распределение дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением исключительных сил, без какого-либо покрывающего их трату притока, без мысли о потреблении и возмещении. Не было никакого более тонкого эгоизма, не было никакой охраны повелительного инстинкта, это было приравнивание себя к кому угодно, это было бескорыстие, забвение своей дистанции, нечто, чего я себе никогда не прощу. Когда я пришел почти к концу, именно потому, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни, об идеализме. Только болезнь Привела меня к разуму.